Глава 65. Карлос смотрел на страшное зрелище из оконца в камере. Мы сказали, что он смотрел молча. Это не совсем так. Время от времени, когда окровавленная плеть тяжелее опускалась на спину жертвы, из груди его вырывался сдавленный стон. Невольное выражение безмерной муки. Ведь Карлоса явственнее, чем голос, выдавал сжигавшее его нестерпимое пламя. Лицо его приводило в ужас тех, кто случайно или из любопытства бросал взгляд на оконце. Мускулы окаменели, остановившиеся глаза обведены темными кругами, за сжатыми губами стиснутые зубы. На лбу блестят крупные капли пота. Казалось... Он больше не дышит, и в лице его не осталось ни кровинки. Оно было бледно, как смерть, и недвижимо, словно высеченное из мрамора. Со своего места Карлос мог видеть только два угла площади. Тот, где чудовищное истязание началось, и тот, где были отсчитаны следующие пять ударов. Затем процессия скрылась из виду. Но хотя страшное зрелище уже не терзало его взор, Карлос не почувствовал облегчения. Он знал, что истязание продолжается. Он отошел от окошка. Теперь он принял решение. Он решил покончить с собой. Чаша страданий переполнилась. Больше он не в силах вынести. Смерть избавит его от мучений. Надо умереть. Но как лишить себя жизни? У него нет никакого оружия. А если бы даже и было, со связанными руками он все равно не смог бы им воспользоваться. Что, если размажить голову о стену? Взглянув на глинобитные стены, он понял, что не достигнет цели. Он лишь оглушит себя, но не убьет. А потом снова пробудется для страшной жизни. В поисках способа покончить с собой он обвел глазами камеру. Ее пересекала балка. Она проходила так высоко, что на ней мог бы повеситься самый рослый человек. Будь у него свободные руки, и найдись тут веревка, он мог бы это сделать. Впрочем, веревка есть и достаточно длинная. Его руки связаны обмотанной в несколько раз полосой сыромятной кожи. Карлос подумал об узлах. Как же он удивился и обрадовался, когда обнаружил, что они растянулись и ослабли. Горячий пот, проступивший на руках, размочил сыромятную кожу, и она стала мягкой и податливой. Не помня себя, едва не обезумев от того, что ему пришлось увидеть, Карлос безотчетным резким движением растянул ремни на несколько дюймов. Теперь он сразу почувствовал, что их можно развязать, и принялся за это со всей силой и энергией человека, которому терять нечего. Если бы ему связали руки впереди, он бы перегрыз ремень зубами, но руки были крепко связаны за спиной. Он стал их тянуть и дергать изо всех сил. Нет в мире людей, которые обращались бы с веревками и ремнями так ловко, как испанцы. Индейцы не могут тягаться с ними в этом искусстве. Узел, завязанный даже самым ловким моряком, покажется неуклюжим в сравнении с тем, который сделают они. Никто не умеет так надежно сковать узника без помощи железа. И Карлос был связан превосходно. Но человека... обретшего сверхъестественную силу и полного решимости, не удержать веревками из пеньки или из кожи. Дайте такому человеку достаточно времени, и он освободится. Карлос знал, что ему нужно только время. Благодаря тому, что сыромятная кожа размокла, много времени не потребовалось. Не прошло и десяти минут, как ремни соскользнули из запястья, и руки узника оказались на свободе. Он стал перебирать пальцами ремень, чтобы его распутать. На одном конце он сделал петлю, и, взобравшись на скамью, второй конец привязал к балке. Затем накинул петлю на обнаженную шею, рассчитал длину, на какой она должна висеть, когда затянется под тяжестью тела, и, став на край скамьи, уже готов был прыгнуть. Взгляну на них еще раз и умру, — подумал Карлос. Бедные мои, в последний раз. Он стоял почти напротив оконца. Чтобы увидеть площадь, нужно было лишь слегка наклониться. И Карлос наклонился. Он не увидел их, но толпа теперь смотрела в тот угол площади, что примыкал к тюрьме. Скоро ужасная казнь кончится. Может быть, когда их поведут отсюда, он их увидит. Он подождет. Это будет его последняя минута. Что же это такое? Боже, это... Он услышал свист плети, прорезавший воздух. Он услышал или вообразил, что слышит тихий стон. Толпа молчала, До него доносился малейший звук. «Боже милосердный! Неужели нет милосердия? Бог отомщения! Услышь меня!» «Ага, отомщение! Что же это я, глупец этакий, задумал самоубийство? Да ведь руки мои свободны. А разве я не могу выбить дверь, сломать замок? Мне грозит всего лишь смерть от их оружия. А может быть...» Он сорвал с шеи петлю и хотел было отойти от окна, как вдруг что-то тяжелое ударило его по лбу, чуть не оглушив. Сперва Карлос подумал, что это камень, брошенный снизу каким-нибудь негодяем. Но непонятный предмет, упав на скамью, глухо звякнул. Карлос посмотрел вниз и при тусклом свете разглядел что-то продолговатое. Он быстро нагнулся и поднял аккуратно перевязанный, завернутый в шелковый шарф пакетик. Карлос поспешно развязал сверток и поднес к свету. Тут были кошелек, полный золотых монет, нож и сложенный листок бумаги. Карлос прежде всего взял бумагу. Солнце село, и в камере стало темно. Но у окошка было еще достаточно света, чтобы прочесть записку. Он расвернул ее и стал читать. Вас должны казнить завтра. Мне не удалось узнать, оставят ли вас на ночь здесь или уведут обратно в крепость. Если вы останетесь в тюрьме, тогда все хорошо. Посылаю вам два оружия. Воспользуйтесь любым или обоими. Стены можно пробить. На воле Вас будет ждать верный человек. Если же вас поведут в крепость, попытайтесь бежать по дороге. Другой возможности не будет. Мне незачем советовать вам быть мужественным и решительным. Вам воплощению решимости и мужества. Бегите к ранчо Хасефы. Там вы встретите ту, что готова теперь разделить с вами и опасности, и вашу свободу. До свидания. Друг моего сердца. До свидания. Подписи не оказалось. Но Карлосу она и не была нужна. Он прекрасно знал, кем написана записка. Отважная, благородная девушка, прошептал он, пряча записку на груди, под охотничьей рубашкой. Я буду жить для тебя. Эта мысль возвращает мне надежду, дает новые силы для борьбы. Если я умру... то не от руки палачей. Нет, мои руки свободны. Пока я жив, их больше не свяжут. Только смерть заставит меня сдаться. Узник сел на скамью и торопливо развязал ремни, которые все еще стягивали его ноги. Потом снова вскочил и, зашав в руке нож, принялся шагать по камере, при каждом повороте кидая угрожающий взгляд на дверь. Он решил прорваться мимо стражей. И видно было, что он готов наброситься на первого, кто войдет к нему. Несколько минут он метался по камере, словно тигр в клетке. И вдруг он остановился, захваченный какой-то новой мыслью. Подобрал только что сброшенные ремни и, сев на скамью, снова замотал их вокруг лодыжек. Но так ловко и хитро. что замысловатый узел мог развязаться от одного рыбка. Нож спрятал за пазуху, куда раньше положил кошелек. Потом он снял с балки веревку из сыромятной кожи и, скрестив руки за спиной, так обмотал запястья, что казалось, они накрепко связаны. После этого он улегся на скамью. Лицо его было обращено к двери, И он лежал неподвижно, словно крепко спал.